Мною своевременно получались скорые и самые достоверные сведения. Быстроте и известие много содействовало то, что у нас на мельнице всегда случалось отменная заезжая публика, приезжавшая за помолом. Пока мельничные жернова мололи привезенными хлебные зерна, уста помольцев еще усерднее мололи всяческий вздор,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 заслуженной казни, которую вызвала спроизвесть над ним самая скорая Аннушка шибаёнок Она явилась для этого с целым чугунком кипятку и старую вилкую. Аннушка имела такой план, чтобы сначала ошпарить оборотник кипятком, а потом приколоть его вилкую и выбросить мертвого в бурьян на расклевание ворона. Но при исполнении казни